Глава 4. Перси сидела в каюте и пыталась заставить себя встать и выйти на палубу. Сквозь мутное стекло незадраенного иллюминатора, роскошь, доступная обитателям верхних кают, ей было видно, что они готовятся пуститься в путь вниз по реке Хугли. Перси не смогла найти для себя предлога, чтобы остаться в каюте. Она уже разложила все свои вещи по местам как можно аккуратнее, набросила цветную шаль на кровать, повесила семейные миниатюры на гвоздики в переборках, втиснула книги редком на импровизированную полку. Все романы. Отказалась от услуг гувернантки миссис Бастебл под тем предлогом, что в каюте и одной тесно. Умылась и причесалась. И так Больше нет причин сидеть здесь, разве что желание избежать встречи с Элисом Линдоном. «Перси! Уже подняли паруса. Мы вот-вот отчалим. Вы не хотите выйти на палубу?» Позвала Эйврил из соседней каюты по другую сторону брезентовой переборки. «Мужайся, Перси!» — сказала она себе, сжимая пальцы в кулаки. Нельзя же сидеть здесь безвылазно все три месяца. Она с детства смирилась со своей прямотой и научилась создавать вокруг себя обманчивую для многих ауру стиля и шарма. Она была упряма и капризна, но научилась обуздывать воли. поэтому в трудных обстоятельствах всегда принимала удар на себя. Или ей казалось так. пока вся семья не стала объектом сплетен из-за ее ужасной ошибки в отношениях со Стивом Дойлом. Но в Индии она справилась с кривотолками весьма просто, притворилась, что ей все безразлично. «Но это не так», — думала Перси. «Мне не безразлично, что обо мне думает Элис, и это глупо с моей стороны». Предмет ее детского обожания превратился в заурядного по весу. Зато он перспективный маркиз, так что нетрудно было угадать его мысли по поводу соседской девчонки с подмоченной репутацией и острым язычком. Притворство. Неужели его нежная страстность тогда, восемь лет назад, была просто уловкой юнца? обещающего стать развратником. Должно быть это правда, поскольку он не сохранил никаких воспоминаний о том эпизоде своей жизни, иначе снова назвал бы ее, как тогда, милой Перси, его сладкой девочкой. «Сейчас выйду!» — крикнула она Эйврил, складывая губы в улыбку. Она знала, что это обязательно отразится на тоне ее голоса. «Подождите, мне надо надеть шляпку». Она взглянула в зеркало над вешалкой для одежды и пощипала щеки, вызывая румянец. Проверила, не расплылась ли тушь на ресницах. Надела свою любимую шляпку с широкими полями и завязала тесемки под подбородком кокетливым узлом. «Вот я и готова». Эйврил легко и дружелюбно Эта ее манера всегда покоряла Перси, взяла подругу под руку. Мисс Хейден скромно держалась с незнакомцами, но стоило ей признать кого-то своим другом, ледок в отношениях сразу таял. Вот и начинаются наши приключения. Как волнующе, правда? Посмотрим, что вы скажете через месяц, когда все вокруг провоняет, как на скотном дворе. и погода испортится. А еще несколько недель придется питаться одними консервами и выть от тоски, видя перед собой одни и те же лица, — говорила Перси, выходя с подругой на палубу. — Я и забыла, что у вас уже есть опыт путешествий. Я-то не помню, как мы ехали в Индию. Маленькая была. Эйврил раскрыла зонтик от солнца, и положила руку на перила. Прощальный взгляд на Калькутту. «Не жаль покидать ее?» спросила Перси. «Жаль, но я понимаю, это мой долг. Мне предстоит блестящее замужество. Папа и братья видят в нем прекрасные перспективы для нашей семьи. Мне было бы гораздо тяжелее расставаться, будь моя матушка жива». В сущности, — думала Перси, — вас продают в обнищавшую аристократическую семью, чтобы заручиться нужными связями, когда ваша семья вернется в Англию. Лорд Брейден — весьма любезный джентльмен, — признала Перси. То же самое она говорила о нем и раньше, когда Эйврил взволновалась, узнав, что Перси знакома с ее суженым. но она не смогла бы придумать ничего более положительного. «Колодин и заносчив, весьма зауряден, но кичится своей знатностью», подумала она. Вряд ли такой набор качеств обрадует ее подругу, а его отец, граф Кингсбери, циничный игрок, чьи привычки прожигатели жизни и стали причиной этого мезальянса. Единственное спасение — размышляла она, если сэр Джереми Хейден жестко оговорил в брачном контракте номинал приданного закрепленного за его дочерью. Но она подозревала, что хитрый и состоятельный набоб успел побеспокоиться о каждой запятой. «Еще целых три месяца будете наслаждаться девической жизнью», — заметила Перси. «Можно и пофлиртовать. Ухажеры здесь найдутся». «Я не смогу!» Эйврил взглянула на палубу. Целая вереница холостяков стояла вдоль поручней. «Да я просто не умею. Я слишком застенчива даже с такими приятными джентльменами, как братья Чаттертон. Она больше...» э...» Она, не мигая, смотрела на Элиса Линдона. Словно почувствовав внимание, Элис обернулся, и приподнял шляпу в знак приветствия. «Ну, конечно», — согласилась Перси, кивнув в ответ, с тем достоинством, какое порадовало бы вдовствующую герцогиню. Элис приподнял бровь, наглец, и затем продолжил созерцать открывающуюся перспективу. «На самом деле лорд Линдон не заслуживает внимания, не советую общаться». «Но вы ему нравитесь, и вы сама вовсе не боитесь с ним общаться на самом деле», проницательно заметила Эйврил. «Именно поэтому вы ему, вероятно, и нравитесь. Вы не краснеете и не запинаетесь, как я, и не хихикаете, как те глупышки». Она кивнула на стайку богатых невест, толкавшихся возле мужчин. «Я нравлюсь ему?» Перси пристально посмотрела ей в лицо. Элис Линден ничуть не изменил своего мнения обо мне после встречи на приеме. и происшествие на пустыре только усугубило дело. Не забывайте, он знает меня с детства. Я для него всего лишь простая соседская девчонка, которая боялась лягушек и бегала за ним по пятам. Соответственно, он и относился ко мне Как к младшей сестре, досаждающей как занозы в пятке. Она промолчала о том, что та, повзрослев, смутилась, обнаружив, что он вскружил ей голову. Что ж, зато теперь все при вас, отметила Эйврил, устремив взгляд на удаляющийся берег, между тем как королева Бенгалии плавно шла вниз по течению. Допустим, я миловидна! Зато вы умеете подать себя. У вас есть чувство стиля и некая изюминка. Ну что вы, правы. Перси была тронута. Ни вы, ни я не охотимся за женихами. Поэтому будем просто отдыхать и наблюдать, как остальные девицы беззастенчиво корчат из себя неизвестно что. А мужчины, как водится, упрямые создания. Так что мы с вами рискуем оказаться самыми желанными женщинами на борту этого корабля».